Глава 18. Сейчас у нас был очень своеобразно называвшийся урок. Этикет «Психология масок». Зачем этикет криминалистам, мы еще как-то могли понять. Но вот причем тут маски и психология? Да и вообще, чем дальше, тем больше меня не покидало ощущение, что все не так просто, как нам пытаются показать. Очень непросто. А Мериль, как обычно, улыбалась, и по ней ничего было не понять. Остальные наши тоже. Мы зашли в аудиторию и расселись. Преподавателя пока не было. Интересно, а кто будет у нас вести? Задумчиво пробормотал лидер. Некто ХА. заглянул в тетрадку Сент. Интересно, а она красивая? А почему она? вскинула бровь Я. Ну, предмет-то такой, рассмеялся вампир и жеманно, скривившись, поправил воображаемый локон, а потом тоненьким голоском закончил: Наверняка какая-то трепетная эльфа будет нас посвящать в тонкости поведения. Все рассмеялись. Очень уж комично у парня получались такие пантомимки. Видимо, именно поэтому мы и не услышали, как открылись двери. «Ну, здравствуйте, господа студенты!» Раздался мрачный голос, и, вздрогнув, мы повернулись. Мужик в проеме оглядел нашу компанию и усмехнулся. «Я, конечно, не трепетная эльфа, но деваться вам некуда. Преподаватель прошел в комнату. Я осилилась поднять челюсть. Он был приконом, и это раз. Он был одет в кожаную куртку, с цепями на шее, массивными перстнями на пальцах и в каких-то странных рифленых ботинках на платформе. И это два. Он курил, и это три. Учитель плюхнулся на стул, закинул ноги на стол и затянулся сигарой. «Ну что, будем знакомиться?» Это все прозвучало с интонацией разбойника из подворотни, да и прищур глаз аквамаринца соответствовал амплуа. Знакомиться как-то не хотелось. Хотелось отдать все деньги, лишь бы отпустили. Не раньше экзаменов. Зловеще отозвался мужчина, видать, поняв, куда забрели наши мысли, и уточнил. Выпускных. И да, ребятишки, меня зовут Хельджин Аспид, и я буду у вас вести этикет. Только у одной меня возникла мысль о том, какому именно уровню этикета он нас научит. А можно вопрос? Вдруг прозвучал голос моей сестры, и все взгляды скрестились на девушке. В том числе и брюнетистого уникума за учительским столом. Во-первых, надо поднимать руку, — лениво начал он. Во-вторых, я только что сообщил свое имя. И если у вас настолько дырявая память, то стоило идти к целителям, а не в зеленую академию. И в-третьих, да, я разрешаю обратиться. «Ой, как он ее...» «Уважаемый Аспид!» — с каменным лицом продолжила Америль. «А почему вы выглядите, как бандит с большой дороги?» Я едва не поперхнулась воздухом. «Двойняшка, ты что творишь?» «Конечно, я разделяю твои мысли, но зачем же быть настолько прямой? Где твоя хваленая хитрость?» «А я сегодня для вас выставочный образец!» — зевнул Хельжин, с иронией глядя на группу. «Сядьте, студентка, сейчас будет вступительная речь!» «Внимаем. Трепетно. Итак, предмет у меня не совсем обычный. Мы изучаем скорее манеру поведения, чем этикет. Вы должны уметь быть на одной волне с любым сословием. Влезать в его шкуру, перенимать привычки, речь, манеру двигаться». «Ага». Я озадаченно смотрела на Хельжина Аспида и твердо понимала, что это еще один развод. «Чью манеру нам, криминалистам, перенимать? Трупов?» «Странно». Все очень и очень странно. У вас вопрос. Проницательно взглянул на меня лепрекон. Нет, не дрогнула лицом я. В аквамарине общение с роднёй нас с сестрой научило еще одному. Даже если ты знаешь и понимаешь, то молчи. Отделаешься малой кровью, ты да и вообще будешь более свободна в мыслях и передвижениях. Потому я молчала и улыбалась, готовясь вынимать. Это по второй части названия «Психология масок». Ну а первое, Этикет есть этикет. В будущем вы специалисты очень высокого уровня, ребятки. То есть, скорее всего, станете входить в состав команд в сумеречной или рассветной страже. Так мы же не молохицы. Да, как-то очень дружно у нас получилось. А контракты читали? Ласково улыбнулся Хельджин Аспид. Там черным по белому написано, что по окончании Зеленой Академии вы обязаны несколько лет отработать на благо нашего государства. «Челюсть, вернись ко мне, пол тут не идеал санитарии». Мы все, не сговариваясь, повернулись к аквамаринской части группы, а вернее к Липрикону, который, судя по всему, единственный из нас должен был бы читать контракт полностью. Но парень отвел взгляд и немного зло воскликнул. «Сами сказали, что там целая папка была. Не мог же я потратить неделю только на изучение всего этого? И, наверное, эта приписочка была там на какой-то 117-й странице мелким шрифтом». «Крупным», — опроверг домысла студента препод. «Потому как обычно внимательно изучают именно то, что мелкое, а крупное ошибочно считают не особо важным. Мы, как рыбы в сетях, поймались, запутались и пока еще не знаем, что будет потом. Но уже попались». Аспит осмотрел нас пронзительно черными глазами и, усмехнувшись, сказал, «Открывайте тетради. Будем что-нибудь писать». Мы послушно открыли, все еще пребывая в некотором шоке от радужных перспектив. Когда мы вышли, наконец, из аудитории, где нам преподавали такой в высшей степени оригинальный предмет, то были немного ошеломлены. Хотя, стану говорить откровенно, лично у меня было впечатление, словно дубинка из-за угла огрели. Я не покидала ощущение привязанных ниточек. Или прямого коридора с нарисованными дверьми. Иди куда хочешь, ты свободна, но в итоге можно двигаться только вперед. «Туда, куда тебя ведут». Судя по хмурым ребятам, я была не одинока. Лепрекон нервно кусал губы и время от времени посматривал на меня. Я отвечала ему такими же любопытными взглядами. Таредин мне нравился. Умный, хваткий, хитрый и с замечательно развитым чутьем на неприятности. Но интереса ко мне раньше я не замечала, а стало быть, эта вспышка чем-то обусловлена. И мне очень интересно, чем же. Махнула на прощание ребятам и свернула в один из полутемных коридоров толщи толще стены, ведущий к подвалам западной башни, где и было логово артефакторов. На мой взгляд, в подвале это зря. Это ведь если что взорвется, то вся западная свалится. А прикон? Дело однозначно не в том, что он внезапно прелесть неземную во мне разглядел. И слава богу, что не разглядел. Мне лидера и мастера с непонятным поведением хватает за глаза и за уши. Кстати, о последнем. Давненько не видела. Несколько дней, и для меня это теперь давно. Я озадаченно нахмурилась и прикусила губу, продолжая размышлять. Мастер Хин, странный, хищный, необычный, безопасный. Безопасный ли? Невзирая на его болезнь, он как-то странно себя ведет для безобидного мужчинки. Да и вообще, мужчинка в его адрес звучит примерно так же, как и баллонка в сторону волкодава. Я им восхищаюсь. «Несомненно. Уважаю? Безусловно. Он мне нравится? Да. Мамочкина скалка!» Я даже остановилась посреди коридора, осознавая эту замечательную новость. «Приехали. Он мне нравится. Подайте веревку и мыло. Нет, ну как такое могло случиться? И почему? Он же, ну, как бы импотент. Да, то есть не мужчина». А стало быть, и нравится мне вовсе не как мужчина, а как личность». Возрадовавшись найденному логическому объяснению, я, воодушевленная продолжила путь в подвал гнома-учителя. А то и правда, что за бред, чтобы Хин и привлекал в интимном плане. Одно дело, что он болеет, а другое, что он мастер Малахита. Один из самых влиятельных лиц в государстве, да как я вообще могла рассматривать его в таком контексте?» Внутренний голос нерешительно намекнул, что после того, как это самое влиятельное лицо зажимало меня в раздевалке душевой, я могу думать что угодно, ибо нечего. Еще, судя по поведению наглючего блондинистого типа, от своих притязаний он отказываться не собирается. Еще у него дома говорил про друзей. Да, весело ты живешь у Малахити, Мия. Очень весело». «Так, Мия Гейлат». Извольте выкинуть из головы такие возмутительные мысли и подумать о вещах куда более приземленных. В прямом смысле. Ибо я уже почти около дверей подземной аудитории, а за ней придется размышлять исключительно об артефактах и без вариантов. А мастер Хин пусть катится на то кладбище души, из которого вылез. Намного позже я вспомню эту фразу проклятия, тогда, когда буду знать несоизмеримо больше, чем сейчас. Но в этот момент я резко толкнула дверь, заходя внутрь, и оставила по ту сторону все ненужные мне сейчас мысли. В тот же вечер — уютный особнячок на улице Висельников, департамент дознания. Кабинетик был просторный. Кабинетик был пустынный. В кабинетике, кроме стола, нескольких стульев и фикуса, собственно, больше ничего и не было. Ну, кроме Лильера Хенсара и его теоретически подчиненного Хельжина Аспида, обмотанного любимой двухметровой зверушкой повышенной ядовитости под названием Пустынный Тайпан. Змеюка и Лиль крайне неприязненно косились друг на друга. «Ну и зачем ты приволок эту гадость?» — вопросил Хенсар и невольно передернулся. «Все же фениксы — это птички, какими бы могущественными они ни были. А змейки птичек едят -с. А временами особо крупные птички едят змеек. Феникс — птичка крупная. Так что, видать, неприязнь тут была заложена на генном уровне. — И чем тебе не нравится эта прелесть? — риторически вопросил лепрекон, поглаживая тайпана по золотисто-песочной чешуе. — Смотри, какой у меня Валюша красавец! — Валюша? — Валентайн. Гордо представил питомца аспид. — Ты извращенец припечатал приятеля мастер и со вздохом подтянул к себе фикус. «Кто бы говорил?» Любезно отозвался его подчиненный и с нездоровым любопытством, оглядывая невиданную картинку, начальство и горшок, вкратце поинтересовался. «Господин Хенсар ранее не замечал у вас такой невиданной страсти к цветоводству?» «Я же говорю, извращенец!» Хмыкнул синеглазый, сосредоточенно ощупывая нижний край керамического вазона с бормотанием. «Ну, был же где-то здесь. Забыл, что ли?» «Ну и что у тебя там?» Судя по выражению лица, аналитик был нешуточно заинтригован. «Секрет!» — уныло отозвался Феникс и поставил горшок с Фикусом обратно на пол. «Тайна великая! Оружие страшное!» «Паяц недоделанный!» — ответ брюнета был точен и прост. «Очень даже доделанный!» — хмыкнул Лильер и, выдвинув ящик стола, покрутил в руках шутовской колпак. — Как-никак несколько лет на этой почетной должности. — О, да, — вздохнул липрекон и решил корректно намекнуть о теме сегодняшней встречи. — Ты меня позвал только за тем, чтобы продемонстрировать свою рабочую фуражку и фикус массового поражения? — Нет, — спокойно ответил Хин, закинул колпак обратно, со стуком закрыл ящик и с тихим стоном потянулся. «Устал. А тебя позвал, чтобы ты поведал мне новую серию очевидного невероятного или как я ловлю зеркальника?» «А никак!» — досадливо рубанул ладонью воздух Хельжин, и даже змею его тихо зашипел, словно улавливая настроение хозяина. «Нет его. Как у в воздухе растворился, словно и не жил никогда. Даже те ниточки, что я нащупал, в лучших традициях оборвались или как-то резко сменили качество и направленность. Анализ дает вообще идиотские результаты». Внесенная надежда ради переменной под именем все же сдох, гад, пока лидирует по процентам вероятности. То есть можно на это счастье не рассчитывать, подытожил Лильер. А жаль, жаль. Не то слово. Тогда пока кидай свое увлечение и направь все силы на новые проблемы. У нас очередной безумный гений с замечательными, надо признать, идеями появился. И главное, откуда-то у него есть ресурсы на их воплощение. От живых до денежных. «И нельзя, невозможно, нереально это все подготовить за пару лет. Судя по тому, когда переметнулся один из взятых нами неоров, этому раскладу как минимум шесть лет. И я грешил на зеро. Его со счетов сбрасывать не стоит», — тряхнул головой Хельджин Аспид. «До тех пор, пока труп не увидим. И даже после этого еще нет никаких гарантий». «Какого высокого ты о нем мнения?» — хмыкнул пытка. «Справедливого», — возразил Леприкон. Извини, он умудряется уже почти 10 лет бегать от разведок всех секторов. Да он от хранителей стихии ушел. Он почти совершил переворот, притом везде одновременно. И ты хочешь сказать, что я его переоцениваю? Ш -ш -ш -ш -ш. Поднял руки Лель и успокаивающе продолжил. Хел, не горячись! Я лишь хотел обратить твое внимание на то, что зацикленность на зеркальнике уже носит маниакальный характер. А сейчас у нас иные задачи, и ты. Мой лучший аналитик, который занимается не совсем тем, чем необходимо на данный момент. Я очень долго шел навстречу твоему увлечению, но сейчас ты мне очень нужен на другом направлении. — Понял. — закаменел лицом лепрекон. — Я займусь текущей проблемой. — Спасибо, — вежливо ответил Хин, хотя этого, в общем-то, и не требовалось. Аспид лишь отрывисто кивнул, и евато, попросив позволения удалиться, вышел, оставляя мастера наедине с Фикусом. Лильер цар с тоской оглядел собеседника, совершенно неспособного к диалогу, и усмехнулся. А после нахмурился, ощущая в груди знакомый трепет, который становился все сильнее. Жажда охоты. Шут уже давно изображал добропорядочного начальника департамента. Пытка не гулял еще дольше. Он подошел к окну, оглядывая вечерний город, который постепенно расцветал вечерними огнями, и предвкушающе улыбнулся. Ходят слухи, что в Изумрудном появилась банда грабителей. Что же, тем хуже для них. Тех, кто посчитал, что раз пытка уже не выходит на охоту через день, то он совсем завязал с этим приятным делом. Все же кое-что из души не вытравливается, как ни старайся. Да и может удастся опять пересечься с туманной гадостью. Хотелось бы. Но сначала работа, а уже потом развлечение. Хм, интересно. А такое веселье и эмоции от него можно считать шагом обратно в сторону безумия чувств. Мрачная улыбка расцвела на тонких губах мастера пытки, и, резко развернувшись, он подхватил фикус и вышел из кабинета. Надо все же отнести техникам эту гадость. Обещали универсальное оружие, а получилось не весь что. Несмотря на смешной вид мастера в обнимку с растением, в коридорах почему-то никто даже не улыбнулся, лишь шарахались к стенам. Да, Хинсар был воистину настроенческим созданием, и его настроение ощущали и другие.